Глава 118. «А где была кровь?» — неожиданно спросил инспектор, когда Брайант в очередной раз попытался убедить ее, что Даггар был именно тем, кто им нужен. Звонок к китцу подтвердил, что все следы крови, обнаруженные на одежде и на обуви Даггара, соответствовали нанесенному удару. Пен и Стейси следили за тем, как они перебрасывались фразами, как за теннисным матчем. «Я не...» — Брайант вновь в отчаянии почесал голову. «Понимаешь, если Даггар напал на Билли с той банкой, то на его одежде должны были остаться хоть какие-то следы крови». «Наверное, Китс ошибся». Лицо сержанта скривилось в гримасе. «Как иначе, черт побери, он мог сказать, что на одежде была только кровь Даггара?» Кем протянула ему свой телефон? «Этот человек 10 лет учился, и у него 30-летний опыт работы, но ты все равно можешь позвонить ему и выразить свои сомнения в его компетентности. Не уверена, что после этого ты останешься его любимым детективом, но попробовать это можно». «Возможно, у Даггера было время переодеться, и…» Брайант притворился, что не видит телефона. «Где?» – спросила Ким, чувствуя, как растет ее разочарование. «Мы были у него в доме. Тебе не кажется, что мы бы сразу же обратили внимание на заляпанную кровью одежду?» «Но мы же не делали там обыск, командир», — терпеливо напомнил ей сержант. «А на это ты что скажешь, Брэнд?» Ким встала рядом с доской с написанными на ней вопросами. «Как Даггару удалось заманить Эми и Марка на квартиру?» «Как в руки Даггара попал препарат, который мы обнаружили в крови почти всех жертв?» «Кто заказал книгу и где она теперь?» «Даггар что, встретился с Фелпсами в тюрьме?» Почему Даггар вдруг набросился на Билли? А теперь у нас появились новые вопросы. Какова роль Эрнста Беккета во всем этом? В ответ на эти вопросы комната погрузилась в тишину. «Черт побери, ребята!» — не выдержала Ким и в отчаянии ударила рукой по доске. «Мы что, действительно согласимся со смертью Даггара как со счастливой случайностью и оставим все эти вопросы неотвеченными, раздуваясь от собственной гордости?» Все отвернулись, пока Пен наконец не набрался смелости и не прервал молчание. «Но, босс, мы же можем привязать Даггра по крайней мере к...» «По крайней мере недостаточно, Пен», покачала главой инспектор. «И вот еще что, Брайант, если тебе хочется считать, что все уже закончилось, то это не значит, что все действительно закончилось. Я сейчас пойду доложу Вуде, и если к моему возвращению вы ответите на все эти вопросы, то мы закроем дело, отправимся в паб, и первый круг за мой счёт.